Глава 3. Утром Камиристка приготовила элегантное шерстяное платье. Убрала наверх волосы и даже брызнула духами. Но, ну, конечно, сегодня встреча с самим императором, нужно быть на высоте. Когда я вышла в коридор, то увидела, что на высоте были все девушки, одна другой краше. Если и в этот раз император не выберет себе невесту, я реально сомневаюсь в его благоразумии. Нас выстроили в коридоре шеренгами подвое и повели на аудиенцию. На этот раз мы шли не по двору, а по запутанным дворцовым лабиринтам. На каждом повороте в залах и у дверей стояли стражники. Да и нас сопровождало не менее 10, словно мы были не невесты, а засланные убийцы. Церемонимейстер объявил, что разговор с императором будет происходить в малой библиотеке, куда нас и вели. Нам даже разрешили присесть. Для такого случая поставили в коридоре вдоль стен стулья. Всё это напоминало какой-то странный нелепый фарс, и смехотворный, и драматический одновременно. Завтра у вас выходной. Когда все расселись, церемониймейстер сделал всеобщее объявление. Сможете заняться чем угодно. Для желающих состоится экскурсия по городу. Вам покажут знаменитые здания столицы, расскажут историю строительства. Вы сможете посетить музеи, магазины, всё, что вы выберете, он добавил с улыбкой. В разумных пределах будет оплачено и сканы. А послезавтра состоится бал в честь невест. Девушки заметно оживились и зашушукались. Его императорское величество потанцует с каждой претенденткой. На этой торжественной ноте верный слуга властелителя подошёл к первой девушке и повёл её в библиотеку. Вызывали по алфавиту. Мне не повезло. Моё имя было ближе к концу. Поэтому за 3 часа терпеливого ожидания я успела помаиться от безделья, поболтать с Марианной, рассмотреть картины на стенах, пересчитать щели в паркете, трещинки на потолке и даже немного подремать. Баронесса Зои Фредерика Такамак Вдруг объявил церемониестер, я перепугана подскочила и покачнулась, ноги затекли. Прошу следовать за мной. Мы вошли в библиотеку. Не знаю, чего я ожидала от встречи с его императорским величеством, в голове было пусто, за то сердце колотилось как ненормальное. Никогда в своей жизни я не могла даже предположить, что увижу его великого и ужасного императора. Тем более вот так буднично. Единоличный властитель обитаемого мира спокойно и мирно сидел в кресле у окна, перелистывая какие-то бумаги. Позже я догадалась, что это досье на каждую из девушек. Сейчас он читал моё. Слухи не соврали. Император действительно был очень красив. Темноволосый, широкоплечий молодой мужчина лет двадцати пяти-двадцати семи. А он выглядит гораздо моложе 30, подумала я Рассеина. Ровный орлиный нос, пожалуй, был немного длинноват. Зато высокий лоб, тёмные прямые брови и густые ресницы делали его просто неотразимым. А ямочки на подбородке его все очаровывала. Император поднял голову. Доброе утро, баронесса. Мужчина улыбнулся одними губами. Выразительные карие глаза оставались серьёзными. Встал, коротко поклонился и опять сел. Я зачарованно улыбнулась в ответ, понимая, что он специально давал мне время себя рассмотреть. Присаживайтесь. Я осторожно присела на край шек стоящего напротив него кресла и осмотрелась. Комната была странной. Во-первых, дворцовая малая библиотека была в несколько раз больше бального зала в родительском поместье. Во-вторых, расставленные в глубине шкафы с книгами утопали во тьме. Тема также пряталась по углам и широкому балкону во всю стену. Открыто было всего одно окно, у которого мы сидели. Другие были плотно зашторины. Моё кресло стояло боком, и яркое солнце било прямо в глаза. Император сидел немного дальше, спиной к остальной комнате. Вам понравилась столица? Я перевела взгляд на императора. Какой конфуз. Он начал разговор, а я бесцеремонно рассматриваю комнату вместо того, чтобы почтительно смотреть на владыку и внимать с благоговением. Да, ваше императорское величество. ответила вежливо, мысленно отмечая, что ему доложили о моей вчерашней вылазке. Столица прекрасный, величественный город. Счастье жить здесь и каждый день видеть эту красоту. Император иронично хмыкнул и опять углубился в досье. Он почти не смотрел на меня. Даже странно. У меня сложилось ощущение, что его не интересовали ни мой внешний вид, ни фигура, ни какие-то другие качества. Конечно, тысячи девушек прошли мимо него за время подбора невест, примелькались. Привет, Зои. Тихий, чуть слышный голос, скорее мужской, чем женский. Я вздрогнула и напряглась. Опять этот голос в голове. Искоса глянула на императора, тот читал. Перевела взгляд в глубь комнаты. Да сих пор не верю, что ты меня слышишь, Зои. Это так? Слышишь? Слышу, слышу. Не буду же я об этом кричать на всю комнату. Только вот почему император не слышит? Или это очередная проверка? Что вообще происходит? Почему не приехали ваши младшие сёстры? Я чуть не подпрыгнула в кресле. Голос императора, раздавшийся рядом, прозвучал неожиданно громко. Я кашлянула. Ваше императорское величество. Как бы поизящнее выкрутиться, хотя чего я переживаю? В Водосье же всё написано, значит, нужно говорить правду. Одна из моих младших сестёр уже замужем, другая помолвлена. Вы же понимаете, первая девичья любовь крепче гранита. Было бы слишком бессердечно разлучать влюблённых. Уголок рта императора пополз вверх. Несомненно, Ответил он: «Это крайне жестоко. Поэтому для исполнения вашей воли», продолжала я, как ни в чем не бывало, «подходящей по возрасту оставалась лишь я». И добавила непринужденно: «Двадцать пять мне исполняется через полтора месяца. Впереди уйма времени. Смотря на то, с какой скоростью проходит отбор невесты, как быстро вы избавляйтесь от девушек, я думаю, что успею вернуться домой еще до дня своего рождения». Сзади донёсся сдавлинный кашель церемониймейстера. Впервые за всё время нашего разговора император внимательно уставился мне в глаза. Вы рассчитываете вернуться? Он склонил голову набок. А как же мечта каждой девушки стать императрицей? Я на секунду задумалась, подбирая слова. Отвечу вопросом на вопрос, хоть это и невежливо. произнесла осторожно. Неужели ваше императорское величество думает, что все девушки на свете мечтают одинаково? Глаза императора на секунду вспыхнули, но не успела я моргнуть, как властелин уже опустил голову и уткнулся в досье. Нет, не думаю, горкнул он равнодушно, не отрываясь от занятного чтения моей биографии. Я пожала плечами и перевела взгляд в окно. Вдруг мне показалось, что на меня кто-то смотрит пристально, оценивающе. Взгляд напрягал и пугал, я даже не произвольно поежилась. Еще раз тщательно осмотрела комнату. В темноте за шкафами точно кто-то был. Странно. Если там находились стражники, опасаясь за безопасность императора, то почему прятались? Ведь их грозный вид скорей бы отбил всякую охоту навредить правителю. А ты забавная. Опять этот странный шёпот. Как-то однажды на местной ярмарке мы с сёстрами встретили сумасшедшего. Он разговаривал сам с собой, выкрикивал то, что голос в голове приказывает ему сделать. Рычал и катался по земле. Вскоре его забрали стражники. Неужели и меня ждет дом скорби? Почему вы не замужем в таком? Начал говорить император и запнулся, а я мысленно продолжила непроизнесенную фразу при клонном возрасте. Вы были дважды помолвлены. Не сложилось, ответила коротко и ровно. Я не любила вспоминать о своих неудавшихся помолвках. Первую я заключила в 17 лет с другом детства по большой любви. Роберт был моим ровесником, сыном богатого землевладельца, нашего соседа. Мы были знакомы с детства, вместе учились дружить, любить, мечтать, вместе танцевали первый танец на городском балу в 16 лет. Наш поцелуй был первым и у меня, и у него. Вместе учили имперский язык и раскапывали кости в отцовских карьерах. Наша любовь росла постепенно. как яблоня, которую мы посадили опять же вместе в 12 лет, углубляясь корнями в землю, расширяясь ветвями в стороны, вытягиваясь вверх к солнцу. Он подарил мне на помолвку дорогущий набор инструментов для археолога, заказав его из самой столицы. Это был самый лучший подарок за всю мою жизнь. И пусть у его отца не было титула, родители были рады нас поженить. Роберт был красивым, обаятельным и образованным юношей, прекрасным наездником, постоянным партнёром моих археологических раскопок. У нас были одинаковые взгляды, увлечения, желания и устремления. Я безумно любила его со всем пылом первой девичьей любви. Год помолвки пролетел незаметно. Мы позволяли себе лишь невинные поцелуи закрытыми губами и прогулки в саду наедине. За неделю до свадьбы мы с Робертом обнаружили в карьере останки какого-то древнего существа. Радостный азарт подогревал желание как можно скорее начать раскопки, но на носу была свадьба, и мы договорились подождать. За 2 дня до торжества работники рано утром нашли Роберта со сломанной шеей над дне карьера. Видимо, он хотел сделать мне подарок и выкопать череп, часть которого виднелась наверху каменоломни. но не удержался и свалился вниз. Даже сейчас, после 7 лет прошедших с того случая, моё сердце сжимается от боли, как только вспоминаю его горящие предвкушением глаза и слова о том, что свадебный подарок я запомню надолго. Увы, он оказался прав. Я была раздавлена его смертью. В странном оцепенении проходили дни и месяцы. Я застыла в своём бесконечном горе, никого не хотела ни видеть, ни слышать. Внутри кровоточила рана, и только когда в моём теле не осталось ни капли крови, она начала затягиваться. Мама рассказывала, что почти год не могла до меня достучаться. Роберт забрал с собой в могилу моё сердце, душу и способность любить. Потому что за 7 последующих лет Ничего даже отдалённо похожего на симпатию я не испытывала ни к одному мужчине. Родители не оставили попыток устроить мою судьбу, и следующим претендентом на руку старшей дочери барона Такамак стал молодой граф Каус. Через 3 года после смерти Роберта я впервые вышла в свет. И на очередном балу заметила молодого человека удивительно красивой нарожности. Блондины были редкостью в нашем южном краю, а этот просто картинка. Высокий, светловолосый, голубоглазый, обаятельный, весёлый, а ещё богатый, образованный, да и целовался неплохо, чувствовался опыт. Этим мы в основном и занимались на немногочисленных свиданиях. Я открыла для себя иную, увлекательную сторону общения. Граф был вдовцом и представлял собой довольно выгодную партию. Я не любила его. Меня убедили родители. Да и детей хотелось своих. В двадцать один год у мамы уже было двое. Все вокруг утверждали, что лучшего жениха мне не найти. Я даже собиралась поддаться на уговоры жениха и начать с ним спать до свадьбы. Уж очень любопытно было узнать эту грань супружества. Но не успела. За месяц до торжества я случайно застоколо графа с горничной в конюшне. Он был со спущенными штанами, а она с задранными юбками. Наверное, мы с императором двигались параллельно. Я со своими воспоминаниями, а он чтением досье. Потому как закончили мы на одном и том же месте. Вы уволили её? Вопрос выдернул меня из воспоминаний. Наоборот, подарила лучшее платье, ответила со смешком. Почему? Из благодарности, естественно, и пояснила. Представьте, если бы я застала их после свадьбы, всё было бы гораздо хуже. А так Мария показала мне истинное лицо будущего мужа и уберегла от непоправимой ошибки. На самом деле я была не так уж равнодушна, как хотела казаться. Я не любила графа и, соответственно, не испытывала ревности. Но гордость у меня была, как и своё собственное видение порядочности и чистоплотности. Император странно скривился, словно хотел улыбнуться, но сдержался в последний момент. Потом бросил взгляд на часы и произнёс: "Извините, баронесса, разговор доставил мне бездну удовольствия, но я вас сильно задержал". Мне так изящно указали на дверь. Его императорское величество встал с кресла и коротко поклонился. Я не стала задерживать очередь из невест и тоже поднялась. Наверное, на моём лице проявилось сожаление, это было так очевидно. Не переживайте. У нас ещё будет время пообщаться. Услышав его слова, я вспыхнула и неуклюже присела в реверансе. Как неловко получилось. Я считала себя уравновешенной и рассудительной и особой. Эта Марианна пылко заявляла о желании стать императрицей, восхищалась императором, пела ему дифирамбы. Я же говорила себе, что ни за что не очаруюсь владыкой. И вот немного очаровалась. Пока я шла к выходу, спину по-прежнему буравил тяжёлый взгляд. Обернись. Вдруг громко произнес: «Император!» Я резко обернулась и вытаращилась на спокойно сидящего в кресле читающего Владыку. Вы что-то хотели, ваше императорское величество? Мужчина поднял голову и не понимающе скривился. Нет, ответил он и добавил снисходительно: «Еще раз до свидания, баронесса». Жарким огнём вспыхнули щёки. Его насмешливый, удивлённый взгляд: как же стыдно. Император, наверное, подумал, что я не хочу уходить, хочу привлечь внимание. И только выскочив за дверь, я позволила себе усомниться. Голос. По-моему, он был не императорский. Что ж, встреча состоялась. Самое страшное позади. И да, По-моему, я прошла в третий тур, так как вышедший за мной церемониймейстер посоветовал завтра присмотреть красивое бальное платье и напомнил, чтобы не экономила. Это подарок императора. Я кивнула и подошла к Марианне. Её ещё не вызывали, поэтому девушка нервничала и сидела как на иголках. Она была последней в списке. Я подождала, пока она выйдет, и пересчитала оставшихся. Итого 15 человек. Мы договорились пообедать вместе, а потом отправиться погулять по Дворцовому парку. Хотелось бы тщательнее рассмотреть сам дворец, но увы, на просьбу об экскурсии по покоям один из стражников посоветовал мне сосредоточиться на крыле для невест. Лучшего места для экскурсии не найти. Я только хмыкнула: "Нет, так нет". И так мест для прогулок было предостаточно. Как тебе он? С придыханием поинтересовалась Марианна, когда мы вышли в парк. Правда, самый красивый мужчина на свете, и такой внимательный, ласковый, добрый. Особой доброты и внимательности я не заметила. Да и ни к чему они императору. Более важны такие черты характера, как решительность, сила воли или даже жёсткость. Да и как можно узнать человека по десятиминутному разговору? Хм. потянул я задумчиво Красивый, не спорю, а насчёт доброты мы провинциалы императорскую доброту частенько чувствуем на своей шкуре. Ежегодное повышение налогов, долговые ямы для неспособных их заплатить, ужесточение наказаний за критику императорских указов, увеличение количества военных на улицах и прочее, прочее, прочее. Но Марианна меня не слушала. Да и ответов на свои вопросы не ждала. Ей нужно было выговориться. Не помню. Может быть, и я в 17 интересовалась лишь красотой и все мысли были лишь о замужестве. Отрезок в 3 года, период помолвки с Робертом и 2 года после его смерти стёрся из памяти, оставив после себя лишь светлый образ прекрасного юноши и криво зарубцовавшуюся рану на сердце. Овы боль делает нас сильнее. любая, но особенно боль от потерь. И чем больше потерь, тем сильнее в итоге мы становимся, совладав с ней. Как ни горько это признавать, но это так. После смерти Роберта, нет, неправильно. После того, как я пережила смерть Роберта, я стала другой. Повзрослев сразу на десяток лет, Ужимки, пустой флирт, какие-то пышные наряды и украшения стали мне неинтересны. Да, я сглупила с графом, посчитав, что дети важнее, но нет ничего важнее себя, чувства собственного достоинства. А о чем он с тобой разговаривал? Я очнулась от задумчивости. Марианна не стала ждать ответа, сразу же продолжив: Император сказал, что я очень красивая. Представляешь, и добавил, что мои дочери обязательно унаследуют мою красоту и очарование. Как думаешь, это намёк на то, что я стану его женой? Я открыла рот, чтобы ответить, но девушка перебила. Мы с императором будем красивой парой. Я мысленно застонала, страстно желая, чтобы завтра у императора выскочил прыщ на лбу, и он стал не таким совершенным. А ты Заметила что-нибудь необычное в библиотеке? Твердо прервала наивный и восторженный Бред Марианны. Мне не давал покоя тяжелый пристальный взгляд из темноты. На балконе никого не было. За шкафами? Нет, ответила Марианна, ни на секунду не задумываясь. Как я могла осматривать комнату, когда передо мной сидел он? Действительно, о чем это я? Казалось, двадцати пятилетняя я и семнадцати летняя Марианна находимся на разных полюсах. Между нами не восемь лет, а целое поколение. Я чувствовала себя рядом с ней даже не старшей сестрой, а умудренной опытом престарелой дуэнией. Слушая уже порядком надоевшие восхваления девушки, я думала о своем. Разговор действительно был не о чем, пристрелочный, как говорят охотники. Более серьёзный будет позже, и с другими кандидатками. Он что-то ищет в нас. Что-то особенное, нужное лишь ему одному. А может быть, я слишком подозрительна? И император просто стремится найти любимую девушку. А так как у него совершенно нет времени на свидания, то и организовал эти смотрины.